Наверное, для того, чтобы уравновесить это тяжкое впечатление, он в Яффе же совершает и другой поступок, который носит совершенно противоположный характер. Сегодня, наверное, его назвали бы пиар-акцией. Он посетил барак, в котором лежали больные чумой солдаты и офицеры. Он говорил с ними, он морально их окрылял, он как бы доказывал, что он не подвластен. Чуме он не заразится и под занавес пожал руку больному чумой человеку. Это произвело очень сильное впечатление на окружающих, да и на потомков тоже. И чумой он на самом деле не заболел. Вот эта фанатичная вера в свою счастливую звезду, наверное, это фаталист, наверное, он был и им, он много кем был. Она защитила его от этой заразы. Впечатление, которое он произвел, Своим поступком на современников и потомков очень ярко отразил Александр Сергеевич Пушкин, который в стихотворении 1830 года Бонапарт уже 9 лет как умер. И в 1830 году в стихотворении «Герой» Александр Сергеевич Пушкин пишет о событии в Яфе, о том, как Бонапарт пожал руку больному, дабы поддержать его дух. Цитирую Пушкина. Нахмурясь, ходит меж адрами, и хладно руку жмет чуме. И в погибающем уме рождает бодрость небесами клянусь, кто жизнью своей играл предсумрачным недугом, Чтобы ободрить угасший взор Клянусь, Тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой. Заметим: Александр Сергеевич Пушкин напишет это: После войны. 1812 года. Спустя большое время после этой войны, осмысливая, как человек склонный к подлинному историческому анализу и гениальный художник, он осмысливает фигуру Бонапарта и видит, что его нельзя видеть не чисто героически и прекрасно, под вот руку жмет в чуме хладно, он мрачноватый у него герой. Нельзя видеть просто злодеем, что это человек явление заслуживающие собственного рассмотрения. Это так, поверим Пушкину. Поразительным было завершение египетского похода Бонапарта. По сей день о нем спорят историки. И точки зрения их подчас расходятся диаметрально противоположно. Известно, что произошло нечто неожиданное. В 1799 году Наполеон бросив свое войско в Египте, хорошо, скажем другое слово, оставив, третье, покинув, все звучит не очень хорошо, внезапно отправился во Францию. Есть версия, что он получил очень плохие известия из страны. Известия, которые действительно были трагическими, и он произнесет слова, которые характеризуют, как он все это оценил, когда вернется. Он получил известие о том, что положение в стране плохо, гораздо хуже, чем когда он отправлялся год назад в египетский поход. Суворов побеждает в Италии, там, где Бонапарт одержал свои блестящие победы. Правительство директории окончательно прогнило, не пользуется никакой популярностью. сиис и Барас воспринимаются как исключительные политиканы и коррупционеры и назревает новый взрыв. Существуют две версии. Первая, чтобы Напарт получал эту информацию от своих тайных агентов и мог, анализируя происходящее в стране, прийти к выводу, что там может случиться взрыв, переворот, а ведь это целая эпоха взрывов и переворотов, и в этом перевороте он не будет участвовать. Есть другая, что он чисто случайно увидел газету, который доставили на каком-то корабле, не специально для него, и из этой газеты, проанализировав материалы, которые там, пришел к тому же самому умозаключению. В стране может произойти переворот, и власть возьмут в руки другие. Без него это не подходило Бонапарту. И вот, оставив армию в Египте, он отплывает во Францию. Возвратившийся Бонапарт очень правильно и точно повел себя. Он прежде всего шумно заявил в разных местах, и тут же все это было разнесено, ну, по крайней мере, весь Париж. Есть такое понятие. Весь Париж знал, а это очень важно. «Я оставил вам», имея в виду членов директории, прежде всего Сиеса, Бараса, остальные были просто ничтожество. об этом знали даже современники. «Я оставил вам страну в прекрасном состоянии», победоносную, успешную, совершающую реформы. Что я застиг? Народ голоден, народ недоволен. Никаких прогрессивных реформ нет. На фронтах поражения. То есть он встал в позу человека, который уже говорит как правитель, как единоличный правитель. Я оставил вам такую-то страну, а вы за время моего отсутствия там, в далеком Египте, повели себя и повели дело не так. Интересно, он внутренне уже правит этой страной, хотя он всего-навсего один из многих и достаточно блестящих генералов. Во Франции Бонапарта ожидала разочарования не только в делах общественных. Хотя почему такое разочарование? Может, он и рад был, что дела складываются именно так, зная, что на этих недовольствах политических, социальных, экономических он и прорвется к власти. Это для нас останется тайной. Но вот реальное разочарование и огорчение его ждало в личной жизни. Дело в том, что еще в Египте он получил информацию о том, что Жозефина, его обожаемая Жозефина, его изящная Жозефина, его прелестная креолка, которую он осчастливил этим браком, он был в этом убежден, изменила ему. С юным, ничем не примечательным, заурядным офицером по имени Иполит Шарль. Панапарту это пережить было трудно. До этого момента, а это 1799 год, прошло три года со времени их брака, около трех лет, и не так много они виделись за все это время, в основном урывками, и его романтическая любовь к Жозефине была незыблема, и вдруг известие об измене. Он, конечно, впал в ярость, в которую впадать умел, и, Запретил допускать жену к себе, решил с ней не встречаться. Жозефина очень испугалась. Терять из-за какого-то молоденького офицера такой брак, терять мужа перспективного, яркого, самого знаменитого, генерала Франции, вокруг которого уже клубятся идеи, что это только начало его блистательной карьеры, женская интуиция подсказала ей выход. Дело в том, что Бонапарт успел привязаться к ее детям от первого брака, Евгению и Гортензии. Вся его дальнейшая жизнь доказала, что он навсегда к ним привязался, но в тот момент они были детьми. Жозефина решила, что именно эта привязанность Бонапарта к детям спасет ее. Схватив на руки плачущих детей, она, кающаяся и жалкая, предстала перед Бонапартом с просьбой о прощении. Он простил. Но отношения к Жозефине, прежним, уже никогда не было. Постепенно ее статус обожаемой, романтически обожаемой супруги был заменен другим, верным, надежным, умным другом, с которым он советовался, делился многими мыслями, подчас даже мыслями о своих новых увлечениях. Так дальше пошла жизнь. Но главное сейчас все-таки было не в семье. Главное было, что Франция реально в 1797 В девятом году стояла на перепутье, и на этом перепутье, к этому перекрестку, к этому изменению судьбы страны, очень вовремя прибыл из Египта овеянный славой Тулона, например, итальянских походов, не очень овеянный славой Египта, но тем не менее человек, планировавший движение на восток по стопам Александра Македонского, то есть прибыл заметный, яркий, молодой генерал, который может претендовать на ведущую роль в сложной критической ситуации. Это канун того, что войдет в историю как знаменитый переворот 18 брюмера, то есть 9 ноября 1799 года, нормального, натурального, очевидного государственного переворота, в результате которого Наполеон возьмет власть в свои руки. Следует коротко сказать о том, что предшествовало этому знаменательному, поворотному событию в биографии Наполеона Бонапарта. Это не было что-то внезапное, экспромт. Заговор готовился. И готовился еще даже до того, как Наполеон вернулся из египетского похода. Его готовил главной душой все-таки готовящего созреющего заговора был Сиес. Глава директории, человек, входивший в состав этого правительства, сменившего революционное правительство Франции. И сие сущности, понимая, что директория в ее нынешнем виде, прогнившая, непопулярная, терпящая поражение вокруг Франции, прежде всего, это победы Сворова в Италии, что такое правительство не удержится, его надо сменить. Как сменить? В сущности, был задуман военный переворот И Сиес, как выражаются некоторые авторы, искал саблю. Он искал человека, исполнителя, генерала, скорее всего, популярного человека, военного человека, который осуществит этот переворот, считая, что власть при этом останется, наверное, у него, Сиеса и его сторонников. Он рассматривал кандидатуры, можно сказать. Например, генерала Жубера, которого считал очень подходящим. Но он был убит в августе в сражении против Суворова. Генерал Моро также рассматривался, но любопытно, что услышавший о возвращении Бонапарта, Моро, можно сказать, уступил место военного руководителя переворота Бонапарту, сказав, он устроит вам переворот гораздо лучше меня. Да, трезвомыслящий был человек генерал Моро. Бонапарт был восторженно встречен во Франции. Подумаем тоже вот о том, что такое реакции общества. Человек, оставивший, если не бросивший, свою армию в Египте, в тяжелейшей ситуации, человек, не победивший там, а просто уцелевший, возвращается и его встречают с восторгом. Почему? Потому что за ним та былая слава, которую он заслужил, заработал, это слава Тулона, это слава руководителя внутренних войск Парижа который защитил революционный Париж от релизского заговора. Это слава прежде всего в этот момент победителя в итальянских походах, ведь без него в Италии начались поражения Франции. И так он восторженно встречен. Такая кандидатура, которую обожает народ, сочинена даже песенка восторженная про Бонапарта. Это лучшая кандидатура для выполнения замысла о смене формы правления государством. Итак, дальше конкретные события. 18 бремера или 9 ноября 1799 года депутатам Совета 500 сторонники Бонапарта, тоже депутаты, по предварительному сговору объявили «В Париже готовится страшный заговор, разоблачен, но очень опасен, заговор устрашающих террористов» и поэтому заседание надо перенести. Здесь опасно. И в ППХ, быстро-быстро, заседание Совета 500, очень важного органа управления, перенесено в предместье Парижа, в Сен-Клу. Но на следующий день события пошли не по сценарию. Некие депутаты, не входящие в заговор, потребовали ответа, объяснения. В зал вошел генерал Бонапарт с четырьмя гренадерами, И для того, чтобы дать объяснение, почему перенесено заседание, какой там готовится заговор. Но прежде чем он начал что-либо объяснять, его окружили люди, непричастные к заговору, депутаты. Начали кричать, угрожать. Даже угрожали ему ножом. Его просто, можно сказать, потрепали. Гренадеры еле вырвали Бонапарта из рук депутатов, готовых его растерзать. И кто-то сказал ему, в какое же ужасное положение вы попали. «Ничего», — ответил Бонапарт, — «на Аркольском мосту было хуже. Сейчас все будет хорошо». И дальше действовал военный генерал. Он вскочил на коня и обратился к солдатам, которые были заблаговременно приведены в Сен-Клу. «Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас?» Он еще очень умел это сказать. Он как-то умел вызвать встречную бурную искреннюю эмоциональную реакцию. И солдаты, они еще много лет будут готовы идти за ним на смерть и будут идти на смерть. А здесь даже не на смерть. Кто перед ними? Невооруженные депутаты. И вот теперь в открытую они врываются в зал. Бонапарт, очнувшийся от своей короткой растерянности, говорит очень неосторожную фразу «Да вышвырните вы их отсюда». И этот приказ начинают выполнять буквально. Кто-то бегом убегает, пока его не начали вышвыривать, а кого-то выкидывают прямо через окна, через двери и окна. Это потрясающий и потрясший Францию, но больше остальную Европу, переворот. Сценарий откровенного циничного переворота. Власть переходит к Бонапарту, который объявляет, что отныне На следующий день Сенат, Верхняя Палата уже без разговоров, чтобы не быть выкинутыми, подтверждает это решение. На смену директории, опорочившей себя, во Франции приходит новая власть, которую назвали консулатом. Страну возглавят временно до принятия новой Конституции консулы Бонапарт Сиес Роже Дюко. И первым среди них первый консул Наполеон Бонапарт. Комической деталью оформления этого решения было то, что когда депутаты уже все разбежались в Совете 500, а кого-то выкинули, бонапартс похватился, что надо хотя бы сделать вид, что это кем-то санкционировано. И сказал, ну-ка соберите, кто еще там есть. Сколько-то человек вернули в зал, они все, конечно, уже были за, и было объявлено, что они приняли единогласное решение. Да, это поворотный момент не просто в судьбе Франции, в политической истории. Это поворотный момент в судьбе личности. Как я думаю, если до этого мы можем все-таки определенно считать, что все основные достижения, а он достиг многого, Наполеон Бонапарт обеспечил себе личными усилиями, личной храбростью, личной готовностью учиться, личным стремлением к самообразованию, личным талантом военачальника и так далее. И до тех пор это было восхождение. И потому его персону, его как человека, многие достойнейшие люди в Европе воспринимали как героя и очень положительно, позитивно к нему относились. А вот этот момент... 1799 года. Это перелом. По существу у него впереди формальный зенит его биографии. Он станет императором и скоро станет. Но это ничего не значит. Настоящий перелом судьбы здесь. Он перестал делать свою жизнь собственными усилиями на крыльях революции. Теперь он методами не вполне достойными, а со временем все худшими и худшими, лепит свою персональную биографию и персональную власть и как бы является хрестоматийным примером того, что же может сделать власть, а тем более большая, с очень даже талантливой и когда-то достойной личностью.